Номер 56. Муравей берет след. Химическая коммуникация. Муравьи – высокоорганизованные насекомые, удивляющие биологов своими талантами. Они коллективно строят сложно устроенные жилища, где обитают огромными семьями. При этом у каждого члена муравьинного сообщества есть свое место и свои обязанности. Муравьи не просто ищут пропитание или охотятся на него. Некоторые виды научились заниматься сельским хозяйством. Они разводят грибы внутри своих муравейников или заводят тлю, используя ее в качестве дойных коров. Муравьи очень любят сладкую жидкость, выделяемую этим насекомым. Есть виды муравьев, которые ведут себя как настоящие тираны и эксплуататоры. Они порабощают муравьев других видов, заставляя их работать на себя. Чтобы сохранить всю сложную структуру своего общества, муравьям необходимо общаться между собой. Они это делают в основном двумя способами – физическим и химическим. К физическим способам относятся прикосновения. Так голодные детеныши сообщают, что хотят есть. Звуки. Муравьи стрекочут сегментами брюшка, связываясь с членами своей семьи. Вибрация. При помощи постукиваний насекомые передают сигналы. Химической коммуникацией называют общение при помощи феромонов. вещество выделяемых специальными железами. Муравьи оставляют след из феромонов на земле. Собратья, идущие следом, могут его прочитать и расшифровать. Муравей, нашедший пищу, сообщает об этом своим следом. Другие муравьи отправляются по тому же маршруту и возвращаются с добычей. В случае опасности Муравьи распространяют феромоны тревоги. Если нужна помощь, феромоны, в которых содержится конкретная просьба. Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения. Антуан де Сент-Экзюпери